Глава 3. Новый начальник плащей. Алекса уехала без него. Ник проспал рассвет и чувствовал себя лучше, чем когда-либо. Сегодня его не мучил старый кошмар. Все как-то произошло само собой. Если честно, парень не знал, как теперь на все это реагировать. Непонятно, кто они друг другу и есть ли у них будущее. Этот вопрос он решил отложить на потом. Сейчас у него есть ряд задач, требующих срочного участия. Принц полночи бесился в новой локации и довел до ручки дрессировщиков-варанов. Пришлось заплатить за засранца штраф. Что характерно, этот хитрый ящер чувствовал себя бодрячком. Скорее всего, из-за целебных свойств воды. Ник слышал, что та оздоравливает кожу и способствует росту волос. Поэтому пользовалась популярностью узнать, Однако животным запрещено заходить в источники. Впрочем, принц уже давно не ассоциировал себя с собратьями. Ведь его интеллект был значительно выше. Лишь отсутствие нужных мышц языка не позволяли ему заговорить. Как он не старался, выходило невнятное шипение и равномерный утробный писк, будто наступали на резиновую игрушку со звуковым модулем. Забавно, но лучше слух об этом не говорить, иначе ящер обидится. В первую очередь Ник отправился к кузнецу-артефактору. По пути успел обдумать, как быть дальше». Одно из враждующих семей теперь обладает носителем до угрозы. Как пить, дать, нападут на усадьбу. Не исключена и возможность временного перемирия между Хисториусами и Арлингами. Это логично. В условиях войны не так-то просто без ущерба выделить боеспособный отряд для охоты на сильного монстра. Возможно, Арлинги пойдут на уступки ради этого и заплатят отступные. Хороший маневр с целью выиграть время, а потом размазать противника. Какая разница, если через месяц-два вы все равно присвоите все его земли и богатства?» Тут же вставал вопрос безопасности Ганса. Парень в последнее время отрывался по полной. Ник слышал о налетах из обсуждений пятерки. Ребята хвастались богатой добычей. Одно за другим Хьюс уничтожал периферийные владения знатных семейств. Фермы, искусственные пещеры и даже слабые охотничьи отряды. Это не может слишком долго оставаться незамеченным. В конце концов, оба семейства сопоставят факты и догадаются о вмешательстве третьей стороны. При въезде в величественный Андервуд Ник заметил огромные столбы дыма из дальнего конца мегаполиса. Наверное, какой-то пожар. Мысленно пожал он плечами и двинулся во внутренний город, отдав команду принцу шевелить лапами шустрее. А злор принял жнеца без очереди, сам выйдя в приемную, цепкие глаза стрельнули на сверток плащ палатки И старик махнул рукой, приглашая следовать за ним в личный кабинет. В прошлый раз они договаривались в мастерской. — Показывай! — без прелюдий попросил он. Ник бухнул грустно широкий металлический стол в углу, где в отдельных коробочках хранились всевозможные образцы редких пород. — Так и подумал! — кивнув своим мыслям, прокомментировал Кельдус, представитель древнейшего рода кузнецов-артефакторов. — Мать-земля! Где ты достал столько тантала? Ник легонько пожал плечами. «Понятно. Где достал, там уже нет?» — хитро прищурился дед. «Ну вот видите, сами все отлично понимаете», — улыбнулся жнец. «Ладно, ладно». Попытка прощупать источник богатства не удалась, и владелец кузни тут же принялся за осмотр. Обшарил пальцами каждый миллиметр драгоценного металла, надел на глаз специальное черное увеличительное стекло и обследовал все бугорки — Исходящий от самородка белый свет раздражал зрение при чрезмерном напряжении. — На лезвие хотя бы хватит? — с надеждой спросил Ник. Старик возмущенно на него перевел взгляд, нижняя губа подрагивала. — Вот! — он глубоко вздохнул и выдохнул, унимая дрожь. — Вот не был бы ты жнецом, облопошил бы тебя на целое состояние. Твое счастье, что семейная честь кельдусов выше мысли о воровстве у избранных. Ник, обезоруживающий, улыбнулся. Получается, всех остальных можно обманывать? Но слух ничего не сказал. Не стоит обижать старика. Мастер сложил инструменты в зеленый фартук и запеленал самородок темной тканью, отдав клиенту плащ-палатку. Теперь Тантал был надежно укрыт, а ремесленник проследовал к письменному столу. «В общем, смотри, какое дело!» – задумчиво протянул Азлор. «Заказ срочный? Хотя и без того знаю». Отмахнулся он, видя, как Ник стрепенулся. «Там у вас, говорят, заварушка какая-то над шибе была. Еще и красная черта...» Он на время замолк, хотелось поподробнее расспросить старика, но Никс сдержался. «У меня к тебе деловое предложение». Взяв себя в руки, твердо посмотрел на него мастер. «Я прямо сейчас закрываю кузню и смещаю все заказы только ради твоего. Мы будем работать день и ночь». «Уложимся в неделю-полторы, но сам понимаешь...» «Вопрос цены?» — спросил Ник. «Да, у меня сейчас нет больших денег», — начал был жнец, но Азлор раздраженно перебил его. «Да знаю, я знаю, можешь не говорить, за всю жизнь не расплатишься». Ник готов был поспорить, но пожилым людям свойственно поучать и недооценивать молодежь, так что он уважительно промолчал. Тогда скажите, что от меня требуется. Я сделаю тебе перчатки по тому же чертежу, а за оплату возьму излишки тантала. В комнате повисла тишина. Лишь отдаленные звуки гремящего молота волей-неволей просачивались сюда. По-хорошему Ник и не надеялся, что данного куска хватит на пару удвижных кастетов. Уж больно мелким он выглядел. Если так посмотреть, за короткий срок Жнец получит самое качественное оружие в этом мире. И при этом, не повезней в долговой кабале, можно будет заняться и другим обвесом из артефактов. В этой заготовке килограмм семьдесят», – задумчиво сказал Ник. Под мои нужды хватит 30 на пару перчаток. Вы собрались забрать себе 40 кило за работу? Не 40, а 10, Кашлину сказал дед. Я сотворю произведение искусства для настоящего бога войны. По 30 кило на руку. Такой вес, самый раз для убийств чудовищ. — Оставим лезть, — скривил синик. В Андервуде есть люди посильнее меня. Все равно выходит сто тысяч коинов за заказ. Старик вздохнул и провел рукой по столу, будто стряхивая с него пыль. — Что поделать? Другой такой печи в городе нет. — И зачем вам 10 килограмм тантала? — подняв бровь, поинтересовался Ник. — Коммерческая тайна. Если не ответите, договора не будет. Дед поджал губы и смошил в гармошке лоб. Лицо покраснело от напряжения, а маленький шрамик в форме буквы X наоборот, выделился белизной возле уха. «Хочу выковать серию ножей для одного вельможи», — сдался он. «У меня внучка беспреданного. а этот ее хрыч богат, как тысяча крайних. Она одна у меня отрада, не могу смотреть, как страдает. Свадьба уже два раза откладывалась, не успевал с этим вопросом». Старик виновато почесал лысину. Выглядел искренне, поэтому Ник протянул ему ладонь. По рукам. «Спасибо!» Глаза ремесленника чуть заметно помокрели, и он порывисто подошел к столу. «Итак, какие зачарования выберешь?»